Заметим, что пузырьков газа не будет появляться. Делаем вывод. Листья выделяют газ, но только тогда, когда вода содержит углекислоту. С первого взгляда поражает, почему пузырьки выделяются только с нижней стороны листа, но явление это станет понятным, как только мы познакомимся с микроскопической анатомией листа. В каждом листе или, правильнее, собственно, в его пластине мы различаем по виду две различные части. При более же тщательном исследовании три. Две части, бросающиеся в глаза, это нервы или жилки, а в промежутках между ними листовая мякоть. При тщательном анатомическом исследовании убеждаемся, что верхняя и нижняя поверхность покрыты еще особую тканью, кожицей, которая легко отстает, так что при известной обработке листа, именно дав ему вылежиться в воде, мы можем распластать его на три слоя – верхнюю кожицу, среднюю часть и нижнюю кожицу. Из этой средней части, состоящей из жилок и мякоти, мякоть можно удалить, постукивая осторожно мягкой щеточкой, И тогда получаем изящную, тонкую и прозрачную, как паутина, сетку этих жилок или нервов. О значении этой части листа мы будем говорить впоследствии, а пока обратим внимание исключительно на мякоть и кожицу. Кожица состоит из одного слоя клеточек, расположенных в одной плоскости. Мякоть же образует рыхлую губчатую ткань, со значительными промежутками, наполненными воздухом, потому листья плавают на воде. Но если из них под водой выкачать воздух, то они потонут и в то же время сделаются более темными, прозрачными. Это зависит от того, что воздух в промежутках между клеточками замещен водой. После этих предварительных объяснений нам станет понятно строение листа. Мякоть состоит из клеточек, двоякого рода. В верхней части листа они имеют столбчатый вид и расположены наподобие чистокола вертикально к поверхности листа. В остальной части листа клеточки разнообразной и неправильной формы, оставляющие между собой значительные промежутки. Все клеточки мякоти, но в особенности столбчатые, содержат мелкие зеленые крупинки. К ним мы вернемся позднее. Здесь же только, кстати, заметим, что лист, равно как и все зеленые растения, сам по себе бесцветен и своим цветом обязан этим крупинкам. Такова мякоть листа. Кожица, которую мы видим здесь, и в плоскости, и в разрезе состоит из плоских, продолговатых, почти табличных клеточек. Между этими клеточками... На нижней поверхности разбросаны какие-то особые формы органы. Один из них пришелся на краю разреза и перерезан пополам. Мы видим, что он состоит из двух изогнутых дугой, клеточек, окаймляющих продолговатую щель. Это, следовательно, отверстия, отдушины в нижней кожице, ведущие во внутренность листа. Органы эти получили название Устьиц. Число их громадно. Так на одном листе липы их более миллиона. И эта цифра не должна возбуждать недоверие, потому что способ вычисления очень прост и точен. Присутствие этих органов, преимущественно на нижней поверхности листьев, объясняет нам, почему в большей части случаев, в опытах, подобных выше нами описанным, Выделение газа наблюдается на нижней поверхности листьев. Об этих устицах нам еще придется поговорить. Посмотрим теперь, какой же это газ выделяется из листа, когда на него действует солнечный свет. Для этого стоит подождать, пока под колпаком наберется достаточное количество газа, и тогда, соблюдая некоторую предосторожность, вынув пробку, просунуть в горлышко едва отлеющую лучину. Она мгновенно вспыхнет и будет гореть, разбрасывая искры. Это несомненный признак кислорода. Следовательно, воздух, выделенный листьями, кислород, или очень богат этим газом. Но мы уже видели, что опыт идет успешно только тогда, когда в воде растворена углекислота. Рождается вопрос, не существует ли прямой связи между присутствием углекислоты и появлением кислорода. Наш опыт, очевидно, не дает на него прямого ответа. Для того, чтобы узнать участь углекислоты, сообщаем ему такую форму. Возьмем прибор, состоящий из трубки подковообразной формы, с одним коленом глухим, а другим закрывающимся притертую пробкой. В трубку наливаем воды и пропускаем углекислоту так, чтобы она занимала в левом глухом колене пространство до подвижного значка, прикрепленного к штативу. В правое открытое колено погружаем длинный лист злака и, долив колено водой до самого края, закрываем пробкой так, чтобы под нее не оставалось ни малейшего пузырька воздуха. Затем выставляем прибор на свет. Обнаруживается уже знакомое нам явление. Лист покрывается мельчайшими пузырьками. Пузырьки, достигнув известной величины, поднимаются в верхнюю часть трубки. Там накопляется заметное и постоянно увеличивающееся количество газа. Между тем, как объем газа в правом колене будет расти, в левом, Объем углекислоты будет уменьшаться. Газ в правом колене, очевидно, кислород. Но для большей уверенности мы можем вынуть пробку и испробовать его лучинкой. Убедившись, что это кислород, вновь доливаем трубку водой, вновь повторяем опыт. Снова появится известное количество кислорода, а в другом колене исчезнет соответствующее количество углекислоты. Мы знаем, что это углекислота, потому что сами ее туда пропустили. Но для большей убедительности, после нескольких подобных опытов, вновь доливая правое колено водой, закрываем пробкой и, оборотив всю трубку, переводим остаток газа из левого колена в правое. Если затем мы испробуем этот газ, то убедимся, что не только тлеющая лучина не будет вспыхивать, но даже горящее будет тухнуть. Значит, этот газ был и остался углекислотой. Ход опыта легко понять. Углекислота в левом колене постоянно растворяется в воде, но этот раствор ее при действии листа в правом колене разлагается и выделяет кислород. Вследствие этого растворяется новое количество углекислоты и так далее. Этот опыт доказывает нам, правда, не в особенно точной, но зато очень наглядной форме, тот факт, что углекислота, проходя из одного колена в другое, мимо листа, превращается в кислород, то есть разлагается, и при этом объемы, исчезающие с одного конца углекислоты и появляющегося с другого конца кислорода, приблизительно равны. Так как химия учит нас, что при сгорании углерода в кислороде, при образовании углекислоты, известный объем кислорода образует равный объем углекислоты, то оказывается, что в нашем опыте углекислота разлагается начисто. Весь кислород ее выделяется, а весь углерод остается в растении.